Один мой хороший знакомый, хороший, добрый, умный человек, ученый-физик, перестал мыть свою чашку. Раньше всегда мыл, попьет чай или кофе, посидит, поговорит, у себя дома или в гостях. Потом вымоет чашку и снова нальет свежий чай или кофе. Совершенно обыденная и незаметная привычка. И я обратила внимание, что он чашку мыть перестал. Небрежно стал споласкивать под струей воды или просто наливать напиток. Ну, пустяк же, мелкое дело. Но потом он заболел тяжелой болезнью. К врачам обратился поздно, лечение уже не помогло. И он умер. Ему еще 60 не было. Крепкий мужчина без дурных привычек. Дело не в немытой чашке, конечно. Он стал пренебрегать мытьем, потому что устал. Утомился. Морально устал и физически. Он слишком много работал и слишком мало отдыхал. И мало зарабатывал. Маловато для хорошей жизни в достатке. Всё время приходилось подрабатывать, искать деньги, читать лекции после работы, помогать ученикам с диссертациями, писать статьи за деньги. Он отнимал время у своих научных занятий. Ему это было трудно, но жить-то надо. И детям помогать, и родителям стареньким. И на мытье чашки он экономил энергию. Это первое. Второе. Ему стало безразлично, из какой чашки пить. Он перестал заботиться о себе. Поэтому и к врачам поздно обратился. Инстинкт самосохранения угас. Интерес к себе пропал. Сил мало стало, а тратил он силы на работу. Не на любимую, а на ту, которая приносила сносный доход. Он крутился, как белка в колесе, но не замечал этого. Так же, как не замечал, из какой чашки пьет. Это стало не таким уж важным. Изменение мелких привычек — тревожный знак. Опрятный и аккуратный, даже фронтоватый человек становится немножко неряшливым, чуть-чуть. Ему лень повязать галстук, в свитере удобнее. Женщина, для которой порядок в доме был очень важен, реже прибирает дом. Появляется пыль, немножко. В раковине стоит грязная тарелка. Это пустяк, но раньше такого не было никогда. Или маникюр перестала делать дама, которая его делала 30 лет регулярно. Трезвенник начинает чуточку выпивать. Любитель походов и путешествий даже в парк не хочет сходить. Слишком много дел, да и хлопотно это. Это подкрадывается разрушение и гибель. Вот с этих малозаметных перемен начинается путь вниз. Окружающие могут не замечать эти мелочи, сам человек их тоже не замечает. Но, по моим наблюдениям, это сигналы усталости и разрушения, трещинки в фундаменте жизни. Но это замечаешь не сразу, настолько это слабые сигналы, как сос с далекого тонущего корабля.